Мне внезапно захотелось вернуться к себе в комнату и снова углубиться в книгу, которую я в то время читала. Но муж уже уселся за письменный стол, погрузясь в работу, и я надела свое парадное платье. Как бы то ни было, я пошла туда. Собственно, от вечеринки мне мало что запомнилось, если не считать всеобщего сладостного и может статься порочного возбуждения». Наш хозяин праздновал повышение, которое получил благодаря тому, что президент его банка ушёл на пенсию. Шампанское лилось рекой, и сквозь открытые окна, наперекор кондиционерам, проникал влажный воздух, отигощённый ароматами расцветающего лета. Один мужчина заметил меня, подошёл и заговорил. Он, так сказать, находил, что у меня волосы редкого рыжеватого оттенка, одновременно нежного и волнующего. Ещё замечательно, что они довольно длинные. У меня к тому же трогательное лицо и манера держаться, какой он не встречал в подобной среде. Я бы, естественно, отнесла такие речи насчёт шампанского, не придав им значения, если бы сам говорящий не показался мне фигурой необычной. Это был мужчина с могучими квадратными плечами и густой бородой, точь-в-точь напомнившей мне портрет Генриха VIII, знакомый по учебникам истории. Встретившись с ним глазами, я испытала ощущение лёгкой неустойчивости, словно внезапное предчувствие бездны, притаившейся где-то рядом, незримым для меня обрывом в пустоту. Разумеется, моё головокружение мгновенно прошло, и я сразу распознала причину. Дело было в некоторой асимметричности его глаз, придававшей облику что-то жестокое. Мне понравилось, что он не кружил с улыбкой по залу, расточая всем собравшимся любезности и комплименты, как поступали прочие гости, которых на следующий день в разговоре со мной наш хозяин назвал такими милыми. Мне понравилось, что он сидел один на софе, заняв ее чуть ли не целиком, и только наблюдал да курил. Мне понравилось, что он так напрямик, чуть ли не угрюмо заговорил со мной. Я заметил также, что он не спросил ни как дела у моего мужа, ни в каком районе города мы живем, вопросы, привычные на таких сборищах и сводящие к сущей малости время, что собеседник проводит подли вас. Угадала я и то, что на перекорствуемо отчуждённому поведению он, похоже, ищет знакомства. Причём я, конечно, не без удовольствия отметила, что он предпочёл мою компанию обществу других молодых женщин, каковых здесь собралось немало. На этом званом вечере мы провели вместе несколько часов, однако я не могу припомнить в точности ни единой фразы, ни даже тем, вокруг которых мы предавались сплетению словес. Он говорил очень много, Часто озадачивал меня неприрекаемостью тона, но порой мог внезапно стать лаконичным, сдержанным, а то и вовсе молчаливым. В общем-то, у меня сложилось впечатление, что его речь предназначена не только и не столько мне, похоже, он через мою голову обращался к кому-то другому, возможно, к самому себе, баряс и ща, кипетяс. Тем не менее, мне с ним было вальгодно, я беспечно вдохновенно болтала, смеялась, Я однако же не настолько оприняла, чтобы не замечать, что иногда он переставал меня слушать, но это казалось не имел особого значения. Его слова, изливаясь передо мной в изобилии, были словно щекочущий игристый пенящийся туман, струи которого, опадая, тотчас оживали вновь, пузырились и взлетая словно гейзеры. Над всем этим господствовало острое Как аромат крепких духов ощущения нашего несходства ни один из тех разговоров что происходили между нами впоследствии безусловно не мог уже ничего к этому добавить да только ведь первоначальное впечатление когда особенно не вникаешь и я не видела в этом ничего кроме побуждения поговорить ещё объясниться получше самой больше понять я это воспринимала как вызов всех опасностей, которого я не сознала ни на мгновение. И вот, пока гости вокруг нас смеялись, сновали и выпивали, а от реки, протекавшей совсем близко, поднимался густой туман, пока во влажной темноте загорались тысячи огней глаза ночного города, я поняла, что человеку, которого я вижу перед собой, любое движение как таковое. Он не сказал ничего, кроме как можно более полный растрат из себя. У него не было иных забот, помимо тех, что требуют постоянного превышения достигнутых пределов, тем самым сводят на нет саму идею цели. Я постигла также, что всякое творчество осуществляется за счёт разрушения, или же неведомая, где бы оно ни обреталось, область достойная мужчины. Слушая его, тогда я, кажется, осознала, что являю собой воплощение стабильности и благоразумия. Я сказал ему, что вижу вещи в их расположении во времени и пространстве, но не в их преобразованиях, что для меня существенно их бытование, а не бренность.